14 апреля. Застрелился Маяковский в 1930 году. Неправота или последний дворянин? Маяковский застрелился 14 апреля 1930 года примерно в половине 11 утра. Часто цитируется формула Мандельштама из статьи о собеседнике. Он там набрасывается на строчку Бальмонта «Я не знаю мудрости, годной для других». Бальмонт оправдывается, как бы извиняется, непростительно. Ведь в поэзии есть сознание своей правоты. Горе тому, кто утратил это сознание. Он явно потерял точку опоры. Формула замечательная, но половинчатая. Поэзия сознание правоты, да или неправоты. Предельно острое ощущение этих двух внутренних статусов, и только. Поэтому критерию людей и следовало бы делить одни рождаются с врожденным сознанием права, имеющих, другие с сознанием изначальной врожденной неправильности, неправомочности своего присутствия на свете. Пастернак, формулировавший едва ли не лучше всех в XX веке, говорил и Винской об Ахматовой, «Ей нужна правота, а мне — неправота». У некоторых, как у того же Пастернака, сознание неправоты может быть счастливым и гармоничным, у других, как у Цветаевой, порождает трагическую, но исключительно плодотворную гордыню. Нужна и гордыня, чтобы переносить превратности. Цветаевское великолепное изгойство многих удержало и от самоубийства — и от соблазнительной низости. Есть счастливцы, родившиеся с сознанием уместности, с чувством величия собственной участи и преступности любых посягательств на него. Тоже плодотворная позиция. Толстой говорил о Лермонтове. Он начал сразу как власть имеющий. И добавлял, что у Пушкина не было столь напряженного искания истины. И добавим ощущение врожденного права на монополию по этой части. Так и делается, и делится русская поэзия. Врожденное ощущение правоты, миссии, величия – Державин, Лермонтов, Лев Толстой, Ахматова, Мандельштам, Солженицын, Бродский. Черта поэтов этого склада – важность, без отрицательных коннотаций, в державно-державинском смысле. Не правота тоже переходящая в ощущение избранничества, но отрицательная – Меченная, избран, чтобы гнали, как евреи избраны Богом, Батюшков, Пушкин, Константин Леонтьев, Блок, Маяковский, Цветаева, Слуцкий, Синявский, Лефлосев. У первых есть упомянутая Мандельштамом внутренняя точка опоры. Для вторых она желанна, но немыслима. Отсюда столь частый лихорадочный поиск ее вовне. Первые, кстати, гораздо реже бывают государственниками, им и без государства неплохо. Первым чаще подражают, они порождают школы и стройные ряды эпигонов, которыми сами брезгуют. Вспомним Ахматовское, но, боже, как их замолчать заставить? Да и как не быть эпигоном? Позиция-то заразительная, выигрышная. Какой же поэт захочет повторять «так мне и надо»? А ведь это и есть скрытый пафос Маяковского, красавца, родившегося с врожденным и непоправимым сознанием уродства. Отсюда, кстати, его вечная игромания, загадывание «если навстречу идет такой-то, я сделаю так-то». Все тот же поиск правоты, которой нет внутри, и болезненная зависимость от внешнего толчка, карты, бильярд, трамвайные беретики, случайное слово случайной девушки. Внешне это ощущение своей неправильности выражается как раз в гипертрофированной самоуверенности, агрессивном самоутверждении, резкостях, переходящих в хамство. Но все это потому, что любой отрицательный отзыв, косой взгляд или просто плохая погода усугубляют врожденный недуг, сыплют соль на трофическую язву собственной неприемлемости, вытесняют, гонят вон. Ахматову Травли и клевета только убеждали в избранничестве, то есть ранили, естественно, но больше возвышали. Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен, и стройной башней стала западня, высокая среди высоких башен. Представим ли Маяковский с таким самоощущением? Маяковский, по-мандельштамовски берущий чужое, потому что поэту нужнее. Маяковский – постоянное, ежесекундное усугубление изгойства. Он подставляется, как никто. Весь его путь – от «я люблю смотреть, как умирают дети», да «лучше сосок не было и нет, готов сосать до старости лет», вечная игра на окончательное самоуничтожение. Да люди с ощущением внутренней правоты и не кончают с собой». У Маяковского же суицидных попыток было, кажется, не меньше, чем у Пушкина дуэлей. Боюсь, это явление одной природы. Маяковский – результат долгого вырождения русского дворянства. Последний дворянин в русской поэзии. «Столбовой отец мой дворянин, кожа на руках моих тонка». Столбовой, а не какой-нибудь жалованный. А по большому счету и последний крупный революционер в ней – После него столь радикальных преобразований по части композиции, тематики, лексики не было. Из дворяны получаются лучшие революционеры, они бескорыстны. Революционность Маяковского, как и всякий бунт дворянина, тоже, по сути, самоубийственна. Он ведь по темпераменту и по генезису традиционнейший русский лирический поэт. Шкловский в злые минуты сравнивал его с Наценом. Лилия раздражалась. «Опять про несчастную любовь. Сколько можно?» Начинал он со стихов вполне традиционных, с размеров классических. Так написаны не только ранние тюремные стихи, процитированные в «Я сам», но и «Ночь». Да и в поздних вещах дольник его все чаще тяготеет к нормальным ямбам, и лучшие куски поэм укладываются в прокрустово ложе тех же проклинаемых двухстопников-трехстопников. Мальчик шел... В закат глаза уставя. Тверскую жрет, тверскую режет сорокосильный кадиллак. Уже второй, должно быть, ты легла, В ночи млечь путь серебряной окою. Его стих не раскрепощение Традиционной поэтики, А яростное насилие над ней. Если все в мире так колет и режет И бьет под дых, Пусть и строка сломается». Далой ваше искусство, долой вашу любовь, долой ваш строй, далой вашу религию, а другие, кроме ваших, бывают. Он понадеялся, что бывают, что возможен другой мир, не такой, в котором все его хлещет на отмаш. Оказалось, что нет. Революция была для него не утопией, а последним шансом, отсрочкой самоубийства. В марксизме он ничего не понимал, им не интересовался, Ленина воспринимал поэтически и метафизически, а может ли что-нибудь быть дальше от истины? Ленин – самая антипоэтическая фигура русской истории, сугубый прагматик с эстетическими вкусами провинциального прогрессивного педагога. Революционная утопия Маяковского – стерильная, безжизненная, похожая на операционную, что в «Летающем пролетарии», что в «Колопе», как раз и была такой реанимацией, хирургической операцией над умирающим. И умирающий протянул еще 13 лет, продолжая писать самоубийственные стихи вроде газетных или рекламных, но оставляя и хронику этого самоубийства в гениальных трагических автоэпитафиях вроде «Про это», «Юбилейного» или «Разговора с фининспектором о поэзии». Какое там у Маяковского жизнеутверждение? Задушенный хрип, закушенный крик, и когда это солнце разжревшим боровом взойдет над грядущим без нищих и коллег? Ничего, да? Для 1926 года. Это великая поэзия, но приемлема и понятна она только для тех, кто родился с таким же клеймом. Их всегда немного. Они не поставят Маяковскому в вину его эскопады, по нынешним временам весьма умеренные, лояльность, быстро исчерпавшуюся, и некорпоративность в отношениях с коллегами, всегда взаимную. Истинный продолжатель Маяковского не тот, кто пишет лесенкой или лозунгами, а тот, кто считает себя изначально неправым и неуместным. Но сегодня, кажется, таких почти не осталось, потому что не осталось людей с аристократическим сознанием, последних представителей, революционеров из дворян. Истинный наследник и прямой ученик Маяковского не Бродский, конечно, как полагал Коробичевской в хлесткой, но не глубокой книге, а Слуцкий, сошедший с ума. Слуцкий, вечно казнившийся за то, что другие с легкостью себе прощали. Беда России как таковой, и российской поэзии в частности, разумеется, не в том, что буйных мало, она в том, что мало неправых, то есть сознающих себя таковыми. Все правы, всем хорошо, потому и звучит это отовсюду сплошное «покушите» вместо «послушайте».